Глава 27. Вернувшись в понедельник домой после университета, я резко остановилась в нескольких метрах перед дверью дома. На крыльце сидел Стэнли. Одет он был в синий комбинезон, как будто работал в своей мастерской, а потом сразу приехал сюда. При виде меня он быстро встал и разгладил штаны. Я поправила ремешок сумки на плече и медленно подошла к нему. "Эверли, рад тебя видеть", сказал он и сделал шаг вперёд. «Привет, Стэнли». Похоже, он сомневался, обнять меня или нет, так что я приняла решение за него и протянула руку. Когда он её пожал, оказалось, что кожа у него просто ледяная. «Давно ты здесь?» — спросила я. «Не очень», — ответил он. «Не хочешь немножко со мной прогуляться?» «Мне очень хотелось отказаться, потому что я слишком хорошо себе представляла, зачем он здесь». «Тебя мама прислала?» — спросила я. Он покачал головой. «Я сегодня встречаюсь с Доун и подумал, что могу заглянуть и к тебе, так что погуляем немного». Я кивнула, хотя ничего сейчас не желала сильнее, чем подняться наверх в тепло. Стэнли спрятал обе руки в карманах комбинезона, и мы вместе вышли из жилого квартала, направившись вперёд по одной из пешеходных троп. «Доун так часто со мной гуляла», — в какой-то момент начал он, — Мне уже кажется, что я изучил Вудсхилл как свои пять пальцев. Я понятия не имела, что на это ответить. У меня никогда не создавалось впечатление, что у нас со Стэнли много общего, и я не могла предугадать, в какую сторону повернётся этот разговор. Поэтому молчала. «Как у тебя дела в университете?» и на работе?» Тут же поинтересовался он, и я задаченно покосилась на него. «Ты серьёзно приехал сюда, чтобы спросить об этом?» Стэнли смотрел прямо перед собой. «Знаю, до сих пор мы с тобой не проводили много времени вдвоём, и я подумал, что можно это изменить. Всё-таки мы с твоей мамой на этой неделе съезжаемся». А вот без этого напоминания я действительно могла бы обойтись. Теперь из головы не уходили мысли о том, что я больше не смогу вернуться домой и что отношения с мамой безнадёжно испорчены. Помимо прочего, это заставило меня подумать о папе, а всякий раз, когда я это делала, Вновь ощущала его руки на шее и слышала его рык в ушах. Ненадолго зажмурившись, я попыталась задвинуть подальше эти воспоминания и вместо этого сосредоточиться на том, что меня окружало. Мы неспешно приближались к озеру, вокруг которого я иногда бегала. Под подошвами захрустели камушки, а от дыхания перед лицом образовывались маленькие облачка. После того, как меня бросила жена, я чертовски злился. Я больше никому не доверял. «Я был убеждён, что любая другая женщина уйдёт от меня так же, как когда-то поступила мать Доун», — произнёс Стэнли. Я вздохнула. «Мило, что он старается сгладить углы между мной и мамой, но наши ситуации не имели ничего общего. Его жена не обращалась с ним плохо. Он переживал, когда его бросили. Для нас же папина ход был лучшим, что только могло случиться. Сегодня я просто хотел тебе сказать что никогда не поступлю с вами так, как поступил твой отец». Я застыла посреди дорожки и уставилась на Стэнли. «Что?» — прохрипела я. Он повернулся и тепло на меня посмотрел. «Я никогда не поступлю с вами так, как поступил твой отец. Мама говорила с тобой об этом. Голос у меня дрожал, и это никак не было связано с минусовой температурой на улице». Стэнли кивнул с серьёзным видом. «Она мне всё рассказала». Не в силах поверить, я замотала головой, а его задумчивый взгляд встретился с моим. «А...» «Доун да, тоже в курсе?» «Нет. Можешь рассказать ей об этом сама, когда почувствуешь, что готова». Я не знала, что сказать. Мысли путались. Стэнли кивнул вперёд, чтобы мы пошли дальше. «То, что сделал с вами твой отец, ужасно» и мне бы очень хотелось это исправить. К сожалению, это невозможно, как бы сильно я того не желал. Я могу лишь пообещать тебе всегда быть рядом с вами, чтобы не ни происходило. У меня что-то сжалось в горле. Холодный ветер обжигал глаза, и я ощутила, как в них начали собираться слёзы. А она рассказала тебе, что снова пустила папу в нашу жизнь? Спросила я некоторое время спустя. Что он недавно приходил, когда я туда приезжала. Теперь замер уже Стэнли. Но совсем ненадолго потом он опять пошёл рядом со мной. Судя по выражению лица, он об этом не знал. «Кажется, на самом деле тебе не обо всём известно», — пробормотала я. Ему потребовалась минута, чтобы вновь взять себя в руки. «Поэтому ты не захотела помогать с переездом?» — в итоге спросил он. Я коротко кивнула. «Я не могу вернуться, пока существует вероятность, что он опять придёт». Стэнли долго молчал, мы продолжали идти. Через какое-то время показались несколько скамеек, и он указал на одну из них. Я присела рядом с ним. Стэнли всё ещё был поглощён своими мыслями и не сводил глаз с озера. В какой-то момент он повернулся ко мне. «Нет и не будет ничего, что могло бы разлучить нас Морин. Я никогда не допущу, чтобы кто-то сделал больно ей или тебе. Зачем он мне это говорит?» Мама отправила его, чтобы я, наконец, дала своё благословение, почему она рассказала Стэнли про папу, но умолчала, что он недавно побывал у нас. Сглотнув сухой ком в горле, я подумала о коробках, которые мама расставила у меня в комнате. Неважно, насколько хорошим поступком должен был стать его визит и что с ним обсуждала мама, это уже не моё дело. На этот раз я не буду наблюдать, как у мамы всё рухнет. Больше я с этим не справлюсь уж тем более, если в этом замешан мой отец. Эти мысли ранили меня сильнее, чем, как я думала, это в принципе возможно. Ветер стал ещё более колючим, и у меня заслезились глаза. Я откашлялась. «Спасибо, что ты поддерживаешь маму, Стэнли», — сказала я, упрямя, бравя взглядом моски ботинок. «Пожалуйста, позаботься о ней». И прежде чем он успел ещё что-то добавить или снова попробовать изменить моё мнение, Я встала и пошла обратно к себе домой. «По-моему, у меня сейчас сердце растает», заявил Спенсер при виде маленького чёрного котёнка, который свернулся калачиком на полу вместе с парой колгот. Единственными белыми пятнами на нём были лапки, из-за чего казалось, что он в носочках. «У меня тоже», вздохнула рядом со мной Доун. «Моё быстрее», — пробормотала я. «Малыш и правда настоящий милашка». Исаак просто что-то пробурчал. Скрестив руки на груди, он сидел на диване в квартире у Элли и Кейдена и не спускал нахмуренного взгляда с котёнка, как будто тот ему что-то сделал. Растрёпанные волосы, мятая рубашка, и если я правильно истолковала тёмные круги у него под глазами, он уже несколько ночей нормально не высыпался. Сегодня мы пришли к Элли и Кейдену, потому что они купили братика своему коту Спайди и непременно хотели нас с ним познакомить он посчитала, что это отличная возможность отвлечь Исаака от его печали, хотя лично мне не казалось, что эффект антилюбовно-страдательного котёнка на нём сработал. Кейден посадил большого кота на диван около Исаака. Спайди улёгся прямо рядом с ним, и выражение лица Исаака немного смягчилось. «Мне тоже надо завести кошку», — сказал он, погладив рыжий кошачий мех. «Кошки никому не разбивают сердца». «Значит, у тебя ещё не было кошки, которая писает мимо туалета», — ответил Кейден. «О, и если тебе вдруг интересно, Сойер тоже плохо. Разберитесь, наконец, со своим дерьмом и поговорите друг с другом». Элли пихнула его локтем в бок, и уголки его рта скривились от боли. Исаак лишь плотно сжал губы, продолжая гладить кота. Я поднялась и села рядом с ним на диван. «Придушу Кейдена, если он ещё раз раскроет рот с такой глупостью». Мы вообще-то планировали развеселить Исаака, а не наоборот. «Ну, если вас раздражают промахи мимо лотка, я с радостью усыновлю мелкого», — с нежностью предложил Спенсер и почесал голову маленького котёнка на полу. У Доун вырвался восторженный звук. «Вы до сих пор не рассказали нам, как его зовут», — произнесла я, обращаясь к Элли и Кейдену. Единственная причина в том, что Кейден захотел устроить из этого грандиозное шоу — В голосе Элли звучало раздражение, но глаза у нее блестели. Кейден встал с дивана и торжественно поднял свой бокал. «Дамы и господа, нового члена семьи Уайт-Харпер зовут...» Он сделал театральную паузу. «Тони». Он выжидательно смотрел на нас. «Тони!» «Как Тони Старк!» Медленно пояснил Кейден, как будто мы все плохо соображали. Тони Старк, он же Железный человек, понимаете? По комнате разнеслось тихое «А-а-а-а-а-а-а-а-а». затем внимание Спенсер и Доуна опять переключилось на котенка, а я взглянула на Исаака и толкнула его плечом в плечо. Эй, ты любишь стейки? спросила я. Сначала Исаак опешил, а потом хмыкнул и глухо рассмеялся. В какой-то момент я подумал, что ты серьезно. Я ожидал больше восторга в пузырик пожаловался возле нас Кейден, во фразе сквозило разочарование. «Не расстраивайся, кличка просто огонь». Я бросила быстрый взгляд на целующихся Элли и Кейдена. Потом опять посмотрела на Исаака, который сморщил нос от отвращения. Еще пару недель назад я выглядела так же, когда мои друзья не могли друг от друга оторваться. Теперь же автоматически думала о Нолане и о том, что мне не терпелось снова с ним увидеться». «Теперь у тебя грустный вид», — сказала я Исааку. Он продолжал гладить взрослого кота и беспомощно пожал плечами. «Так и есть». «Я могу как-то тебе помочь?» — спросила я. Исаак на секунду задумался. «Ты можешь забрать у меня эмоции, чтобы я больше не чувствовал себя так, будто меня прогнали через мясорубку?» Я с отвращением скривилась. «Почему у этого парня все сравнения с мясом?» «Так плохо?» Мне было жаль видеть его таким, и очень хотелось хоть что-то для него сделать. «Тебя сильно зацепило, да?» — осторожно спросила я. Исаак еле заметно улыбнулся. Соир женщина, на которой я бы хотел жениться». Я в шоке вытаращилась на него. Он говорил совершенно осознанно, словно это факт, в котором он уже давно убедился и который не изменится в будущем. «Серьёзно?» — он коротко кивнул. Но в данный момент я изо всех сил стараюсь отвлечься от этих мыслей. Лучше расскажи мне что-нибудь. Например, всё ли у вас наладилось с мамой? Настала моя очередь скорчить гримасу. Мне до сих пор тяжело давалось разговаривать с кем-то о своих проблемах. Однако то, что мне не захотелось сразу выбежать из комнаты под каким-нибудь надуманным предлогом, — это уже прогресс. «Не очень», — откликнулась я. После встречи со Стэнли я выбросила из головы все мысли о маме. Просто притворялась, что этого разговора никогда не было, и пыталась примириться с мыслью, что теперь у мамы есть мужчина, который о ней позаботится. Так или иначе, это немножко меня успокаивало. «Семья — это важно. Не знаю, что бы я делал без своей», — рассуждал вслух Исаак. «Я просто поджала губы, потому что чувствовала то же самое». Было больно думать о том, что случилось между мной и мамой. Представлять, что в будущем мы перестанем регулярно видеться, оказалось хуже всего. Однако я продолжала придерживаться своего решения. Домой я больше не вернусь. Слишком много обстоятельств меня туда не пускали. Ключевое слово — отвлечение. Лучше всего делать вид, будто наших проблем вообще не существует. Он выгнул бровь. «Не уверен, что это будет срабатывать вечно. Я тоже. Однако другого выбора у меня просто нет, по крайней мере, в данный момент. Все альтернативные варианты требуют встречи лицом к лицу, а об этом не может быть и речи». Исаак вздохнул. «На самом деле у меня почти такая же ситуация», признался он, пусть и не выглядел на сто процентов убедительно. «Видишь, мы хорошо справляемся». Продолжая гладить спайди, Исаак задумчиво кивнул.